Глава двадцать девятая Услышав в трубке голос Гродова, полковник Бикетов запнулся на полуслове, по-стариковски покряхтел, сдерживая то ли некий чувственный комок в горле, то ли возмущение, и со свойственным ему ехидством произнес «Вот уж не знал я, что и с тем светом телефонную связь тоже установили, да к тому же с полевым армейским коммутатором!» Как далеко техника шагнула, а, комбат? Ну, до того света кабель пока что мои связисты не дотянули. Просто тревога оказалась ложной. Но мина-то под броневиком взорвалась. Противотанковая граната рванула по-настоящему. Весь передок с мотором разворотила. Водитель, он же мой ординарец Ефрейтор Пробнев, погиб. Но и мы там тоже с косами основательно прошлись!» Бикетов вновь помолчал, рассерженно посопел в трубку и по-отцовски вздохнул. «Голову бы тебе свернуть, комбат! Да всё некогда! Чего тебя носит по всем передовым, до которых только способен добраться? Смерти ищешь, что ли? Так она тебя сама найдет! Просто воюю, и всё тут!» Остальные, по-твоему, чем занимаются, но не так же безумно. Доктору верникова Верниковой уже позвонил? Нет, конечно, вы первый, с кем я связался. Напрасно старался. Я-то рыдать по тебе, красавцу, страх потерявшему, не стану. А вот она... Надо же было такому случиться, что во время звонка Лиханова в штабе базы начальник медчасти оказался, который о делах сердешных доктора Римы, увы, каким-то боком осведомлен. Потом доктор почему-то звонила сюда, рыдала почему-то. Со все тем же ехидством подчеркнул полковник. «Хотя, казалось бы, на кой черт ты ей нужен? Умная, порядочная женщина, а не сумасбродка какая-то, как некоторые. Ну да ладно. Ты времени на меня не трать, а позвони командующему базой». Тут много всяких перемен грядет и на фронте, и на штабном уровне. Контрадмирал намеревался поговорить с тобой. Мало того, по моей подсказке, даже хотел вызвать тебя в штаб. А тут на тебе сообщение. Погиб смертью штатного разгильдяя. Так ведь не погиб же. Погибшего, Гродов, я бы тебя даже слегка зауважал». Даже к ордену хотел посмертно представить, и ничего, что посмертно, — мечтательно произнес он, — зато к какому достойному ордену. Но коль ты выжил, то извини. Самое большое, что могу сделать для тебя по старой дружбе, так это послать тебя к черту. — Вот так всегда, — и себе побрежал комбат, — воюешь, подвиги совершаешь, а никто не оценит. Коротко созвонись по рации с полевым госпиталем. Окончательно посуровил голос Бекетова. И тут же связывайся с командующим базой. Едва он положил трубку, как Лиханов доложил, что штаб базы уведомлен, полковник Осипов тоже. Но все же главным он считал другое сообщение. Там из Новой Дофиновки врач приехала, наверху у командного пункта ждет. Верникова? «Верникова?» — механически уточнил Дмитрий, подхватываясь и нервно поправляя китель. «Фамилии не знаю, и вообще конфузец небольшой вышел. Оказывается, она примчалась расспросить, как именно вы погибли. И действительно ли погибли, или, может, только тяжело ранены? А Касарин, ординарец ваш новый, тут как тут встрял. Так все мы тоже думали, что комбат подорвался на мине». Но, оказывается, подорвали их броневик противотанковой гранатой, и погиб только ординарец комбата. А сам он, комбат, только голову сильно повредил. Врач это, как услышала, чуть с коня не свалилась. Гродов схватил лежавший на столе командирского отсека осколок зеркала и посмотрел на небрежно неумело забинтованную голову, которая, судя по цвету марли, все еще кровила и принялся лихорадочно разматывать бинт. «Я этому идиоту-косарину сам сейчас голову поврежу», — проворчал он, причем тоже очень сильно. «Да он, понятное дело, не со зла», — принялся оправдывать его старший лейтенант. Однако Гродов неожиданно перебил его. «Стоп, а что ты там о коне каком-то говорил, что чуть было не свалилось?» «Правильно говорил. Она ведь верхом в седле приехала сюда. Поплакаться что ли хотела? А может, фотографию на память попросить?» «Да не разматывайте вы этот чертов бинт!» Перехватил он руку комбата. «Там же кровь, рана! Женщина все-таки увидит все это!» «Эта женщина — врач и, между прочим, хирург!» Огрызнулся Гродов. «Ладно, заматывай по новой!» только старательно и быстро. не старательно, ни быстро не умею. Убивать еще кое-как научился, а врачевать, извините, капитан, пока что нет. Да бинтуй, как можешь. Чего-то сегодня все вы нервные такие, что диву даешься. Верникова сидела на выжелтевшем под палящими лучами солнца пригорке, рядом с которым в ложбинке Выискивал молодую зеленую поросель оседлый конь. Ездовой конь в госпитале мог и даже обязан быть, но оседлый. Впрочем, дело было вовсе не в происхождении коня, а в другом. Гродов даже предположить не мог, что эта женщина способна ездить верхом. «Не пугай ты так больше меня, хорошо?» Взяла его руку в свою, как только капитан опустился на траву рядом с ней. Они сидели в низине, запустующие пока что линии окопов, открытых на тот случай, когда придется держать круговую оборону, из командного пункта их видеть не могли. Тем не менее, сама близость батареи, близость такого количества истосковавшихся по женскому телу и женской ласке мужчин, сковывала их, нравственно стесняла. Словно бы житейскую радость свою они выстраивали в ущерб им и за их счет. Кто же знал, что эти паниковские сами какую-то мину противотанковую выдумают и сами растрезвонят по всей округе? Все они тоже были огорчены. Знаешь ли... «Существуют люди, чья гибель вызывает у всех, знавших его, нечто большее, нежели обычное сожаление по поводу еще одной убиенной души». «Но ты-то у нас все-таки военврач», — нежно погладил, а затем сжал ее руку Гродов. «Нервы у тебя должны быть крепкими». «Когда убивают чужих мужей, стараешься крепиться». Но когда убивают твоего, ну, я имею в виду не мужа пока что, а, словом, ты понимаешь, тут уж крепиться не получается. Неминуемо всплывает наружу, что ты все-таки женщина. Она провела рукой по его щеке, по виску и задержала ее у бинта. — Сам перевязывал, что ли? — Да нет, это старший лейтенант постарался. — Понятно. «Такой же спец по оказанию первой медицинской помощи, как и ты. Фельдшера у вас разве нет?» «Да есть, только расположен наш лазарет немного дальше». «И что дальше?» — осуждающе поинтересовалась она, и Гродов почувствовал, что говорит с ним Рима в эти минуты тем же тоном, которым говорила бы рассерженная учительница или огорченная мать, но только не женщина, с которой он и знаком всего-то пару дней. За руку тебя отвести надо было к нему, что ли?» «Да приходил фельдшер, приходил, но я отмахнулся от него, поскольку уже был перевязан». Поднявшись, Рима заставила его сидеть и с какой-то непостижимой быстротой разбинтовала голову. Определив, что рана хоть и несерьезная, но преступно необработанная, Она достала из боковой санитарной сумки флакончик со спиртом и все прочее, и через несколько минут на голове его красовалась новая аккуратная повязка. «Сегодня ночью нас эвакуируют», — молвила Верникова. «Основную часть раненых мы уже отправили в город. Все шатры свернули и их тоже увезли. Осталось несколько легко раненых» которых мы будем использовать как рабочую силу и охрану во время эвакуации операционной палаты. Понятно. Отъезд наш намечен на 22.00. Если бы ты сумел приехать на мотоцикле к девяти... Вряд ли сумею. Впрочем, посмотрю по ситуации. Постарайся, я была бы очень рада. Нас не зря эвакуируют. Ходят упорные слухи, что сдерживать противника на этом участке уже некому и нечем, и что уже завтра к концу дня румыны могут прорваться к новой дофиновке, а значит и к морю. Это вряд ли, чтобы уже завтра, но опять же всякое может случиться. Гродов стоял рядом с женщиной и чувствовал, что не в состоянии решиться даже на то, чтобы прощально обнять ее. Он не мог понять, что именно мешало — ее строгий начальственный тон, ее армейская форма, медицинская сумка на боку или убийственная близость командного пункта. А может, этот совершенно не вписывавшийся в быт батареи оседланный боевой конь, как бы там ни было, А в эти минуты он чувствовал себя в шкуре влюблённого в свою учительницу-школьника, с разочарованием открывающего для себя, что тайные мальчишеские грёзы — это одно. А когда эта взрослая, суровая женщина, вот она перед тобой, когда до бедра её можно дотянуться рукой, это совершенно другое. «Ты, очевидно, не понял, что меня тревожит», Если румыны и немцы прорвутся в районе Новой Дофиновки к морю, твоя батарея окажется блокированной, окруженной, и я не вижу силы, которая способна была бы потом вырвать тебя из подземной бетонной западни». Рима посмотрела куда-то в поднебесье, затем в морскую даль, и стала медленно продвигаться в сторону смирно пасшегося коня. «Вообще-то ты ранен?» и, как я предполагаю, контужен». «Контужен — это да, причем давно», — попытался комбат свести ее слова к шутке. Однако доктор тут же одернула его. «Я не шучу, Дмитрий, и не стоит по этому поводу поясничать». «Почему же? Я все прекрасно понимаю, но мои орудия...» Это не полевые пушечки, которые можно подцепить к машине или конной тяге и перетащить на западный берег Большого Аджалыка. О том, чтобы оставить их, а самим отойти, тем более без приказа, тоже речи быть не может. Сама догадываешься, что за этим последует. «Извини, капитан, но судьба твоих пушек волнует в эти минуты меня менее всего». «Я так и понял, что к пушкам моим у тебя жалости никакой», словно некий озорной бес вселился в комбата. «Все, вплоть до командующего», — как можно тверже сказала Верникова, чтобы воздержаться от очередной порции нотации, «наверно, уже знают, что с тобой произошло там, на дамбе. Твоя судьба многих встревожила, и в данном случае это тоже важно». «Словом, у меня есть все основания положить тебя на пару дней в госпиталь на лечение и обследование по поводу контузии и сотрясений мозга». «Ага, значит, еще и сотрясение мозга», — попытался Дмитрий быть максимально серьезным и сосредоточенным. «Относительно диагноза этот вопрос мы с коллегами решим», — вновь не стало отвлекаться доктор на ребячьей шалости Гродова — но уже ясно, что именно этой пары дней вполне хватит, чтобы вырвать тебя из казематов, из гибельного для тебя окружения. Сегодня ночью я переправлю тебя вместе с госпиталем в город, а оттуда, возможно, и на госпитальное судно. Хотя с судном, как ты понимаешь, будет непросто, разве что захочет подключиться полковник Бикетов с его связями и удостоверением». Кстати, в Бикетове я почти не сомневаюсь. Во всяком случае, верю, что его удастся уговорить. Он прекрасно понимает, что оставлять в степи на погибель такого офицера, как ты, бессмысленно. Ты еще можешь быть очень полезен и для армии вообще, и для контрразведки, и лично для него. Да-да, он всегда учитывает это. Гродов подошел к коню, погладил его по морде, похлопал по седлу потрогал подпруги. Лично он так уж случилось, ни разу в жизни верхом на конье не сидел, и сейчас тоже не решился бы, чтобы не оконфузиться перед женщиной. Седло, судя по всему, кавалерийское и не нашего производства. Откуда у тебя этот конь? Не еще недавно он принадлежал румынскому офицеру-кавалеристому, командовавшему полку эскадроном королевской гвардии неохотно объяснила Верникова, давая понять, что у них слишком мало времени, чтобы отвлекаться на подобные разговоры. Есть тема важнее. Бикетов давно знал о моем пристрастии к верховой езде, поэтому, когда я оказалась в госпитале в Новой Дофиновке, попросил полковника Осипова занять у кого-либо из румынских кавалеристов настоящего верхового коня и подарить его госпиталю точнее персонально мне как начальнику. А тут как раз случилась очередная атака румынской конной гвардии, во время которой в руках морских пехотинцев оказалось более 20 пленных кавалеристов, вдвое больше трофейных коней, один из которых тут же был реквизирован для нужд госпиталя и доставлен мне вместе с раненым в седле. Я удовлетворила ваше любопытство гродов. Не совсем. Откуда появилось само пристрастие? И при царе, и при временном правительстве, при белых и красных, мой отец командовал кавалерийскими подразделениями вплоть до дивизии. А поскольку обитали мы долгое время в Средней Азии, где из всех средств передвижения преобладали лошади да ишаки, шаки, ну еще верблюды, то командование потребовало, чтобы все члены семей военнослужащих освоили приемы верховой езды. А дальше, как обычно, одни эти приемы так и не освоили, другие тряслись в седлах, только бы засчитали, что они проехались верхом, а я, тогда еще совсем девчушка, буквально прикипела к своей небольшой монгольской, как ее называли, «лошадке». Имя у нее тоже было соответствующее — Чингисханчик. «Вот теперь многое прояснилось», — мягко улыбнулся Гродов. Римма тоже подошла к коню, легко вскочила в седло, дважды развернулась на месте, чтобы сдержать прыть своего румына. «Но говорили-то мы не о моих страстях и пристрастиях. Что с госпиталем? Дай команду, чтобы кто-то отвез тебя на мотоцикле. Он у вас еще на колесах». «Исключено, товарищ военврач!» Рима вновь дважды развернула коня на месте, низко наклонилась к комбату, и, встретившись губами, они не поцеловались, а по-детски потерлись ими друг о дружку. «Если говорить честно, я подозревала, что ты откажешься от этой возможности спасти свою жизнь, и никакие уговоры мои не помогут». Но пойми меня как женщину, — Дмитрию показалось, что она попросту не решилась произнести, как влюбленную женщину. Я обязана была использовать тот единственный реальный шанс помочь тебе, которым обладала, иначе грош была бы цена мне, как женщине. На сей раз она не стала стреноживать коня, а просто дала ему волю, и он помчался по той тропе, по которой прилетел сюда. Рима и в самом деле была прекрасной наездницей. Она великолепно держалась в седле, но, увлекшись демонстрацией своей верховой фигуры, совершенно забыла о том, что надо хотя бы раз прощально оглянуться. Комбат не сводил с Риммы глаз до тех пор, пока ее фигура не исчезла за степным курганом. Однако взгляда, который ему так хотелось поймать в эти минуты, Так и не дождался. «А чего ты хотел? Дочь полковника-кавалериста!» — извиняюще сказал про себя Гродов, словно бы этим действительно можно было бы объяснить не только умение Верниковой лихо держаться в седле, но и умение столь же лихо выдерживать характер.